Глава 82. Звёздочка ты ясная. Грейс. «Ну всё, теперь ты можешь открыть глаза», — говорит мне хатсон «Ты это серьёзно?» — спрашиваю я, открыв глаза и оглядевшись по сторонам. «Ты притащил меня на эту верхотуру?» «Для тебя только лучшее». «Ты хочешь сказать, что это лучшее место для того, чтобы столкнуть меня вниз?» Спрашиваю я, глядя вниз. Уговорив меня сесть ему на спину и закрыть глаза, он вскарабкался на высоченную часовую башню, и теперь мы стоим прямо за циферблатом. На остальных трёх сторонах крыши этой башни имеется ограждение, доходящее мне до талии, а на этой стороне его нет». Так что перед нами открывается потрясающий вид на городские огни и фестивальное убранство, но при этом до нас почти не долетает шум. «Насколько высокая эта башня?» — спрашиваю я, снова посмотрев вниз, и, думая, что дымка должно быть, чуяло нечто, о чём я не подозревала, когда отказалась взбираться сюда вместе с Хадсоном. Сейчас она бегает где-то внизу, и, вероятно, сооружает для Хадсона ещё один букет цветов. Он подходит ко мне и становится рядом. В ней 12 или 13 этажей. А что? Да так ничего. Интересно, через сколько секунд я разобьюсь насмерть, если упаду. И при этом люди обвиняют в пессимизме меня, а не тебя, замечает он, покачав головой. «Не беспокойся, Грейс». Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Это ты сейчас так говоришь. Я получила ожоги, спасая тебя от дракона, это произошло меньше, чем через час после нашего знакомства, напоминает он мне. Так что я говорил это всегда. Он прав. Так и было. А я поблагодарила тебя за это? Я не хочу твоей благодарности, Грейс. А чего ты хочешь? Шепчу я, и тут же мысленно ругаю себя, потому что я совсем не уверена, что мне надо слышать ответ на этот вопрос. Но оказывается, что я зря беспокоилась, поскольку Хатсон уклоняется от ответа. «А чего хочешь ты?» — спрашивает он. На языке у меня вертится тысяча ответов. Одни правдивы, другие лживы, и все они таят в себе опасность а потому я глотаю их все, кроме самого безобидного. «Танцевать? Давай я тебя научу». Я протягиваю ему руку. Похоже, это его развеселило. Я никогда не говорил, что не умею танцевать. «Нет, говорил. На площади, когда я пригласила тебя на танец, ты сказал, что не танцуешь». «Вот именно. Я не танцую» но это не значит, что я не умею танцевать. Ты издеваешься? Выходит, всё это время ты умел танцевать? Это так беспонтово. Как наследник трона вампиров может не уметь танцевать?» — спрашивает он. При дворе вампиров всё ещё проводятся балы, как и при многих других дворах. Но всё, это решает дело. — Какое дело? — спрашивает он, но я не отвечаю. Вместо этого я достаю свой телефон, который по-прежнему ношу с собой, в основном в качестве плацебо, поскольку в этом мире нет интернета, а звонки не проходят через барьер. Но в гостинице мне дали удобную зарядку на солнечной батарее, и я всё ещё могу пользоваться тем, что загрузила раньше. Я могу слушать любимую музыку. «Что ты делаешь?» «Выбираю песню», — отвечаю я. Ты будешь танцевать со мной, прямо здесь и сейчас. На его лице отражается настороженность. Я же сказал тебе, что я не танцую. Ничего, сейчас мы это изменим. У него делается ещё более настороженный вид. Грейс, знаешь что? Притворись, что ты компания Nike и просто сделай это, говорю я, и сразу же врубая песню группы Walk the Moon. Shut up and dance. Примечание. Shut up and dance в переводе с английского «заткнись и танцуй». Конец примечания. Хадсон смеётся. «Это и есть песня, под которой ты хочешь потанцевать?» В это мгновение как раз звучит строчка «заткнись и танцуй», и я показываю вверх, как будто всё это картинка комикса. И эти слова написаны в пузырьке над моей головой. Хатсон качает головой, берёт меня за руку, притягивает к себе и крутит в танце, очень умело. Он ведёт, ведёт меня в танце, качая, выгибая назад и крутя по всей крыше башни. А когда песня подходит к концу, он закручивает меня и опускает к полу так уверенно и искусно, что мог бы утереть нос любому профессиональному танцору танго. Когда он поднимает меня, я смеюсь, испытывая чистую радость. Хацан качает головой, затем смеется вместе со мной. «Ты просто супер!» — говорю я ему. «Это было так классно!» «В самом деле?» Он улыбается так, будто у него нет никаких забот, И я не могу оторвать глаз от его неотразимой ямочки. Она так очаровательна, он сам так очарователен, что я едва удерживаюсь от того, чтобы протянуть руку и коснуться её. Коснуться его. Коснуться совсем не так, как мы касались друг друга, когда танцевали. Но это означало бы поднять вопросы, обсуждать которые я ещё не готова. С Джексоном всё было легко, но теперь я могу признать, что легко было, потому что это было просто. Первая любовь и всё такое. Но я инстинктивно чувствую, что с Хадсоном всё будет намного сложнее, намного напряжённее и намного, намного страшнее. Поэтому я сжимаю кулаки и призываю на помощь всю силу воли. Да. — говорю я. — Ты великолепен. — Ты тоже. Он делает глубокий вдох и, кажется, собирается с духом, чтобы что-то сказать, но в конечном счёте просто делает выдох и качает головой. Я чувствую, как напряжение отпускает меня, чувствую, как мои мышцы расслабляются, хотя о том, что они были напряжены, я даже не подозревала. И тут он приподнимает бровь и спрашивает, «Хочешь сделать это ещё раз?» «Да, я этого хочу. Хочу больше всего на свете. В эту минуту я хочу этого даже больше, чем вернуться домой. Хочу, и ещё как. Я беру телефон. Под ту же музыку эта песня может стать нашей песней». «Вообще-то у меня на этот счёт другая идея», — отвечает он. «Можно?» — спрашивает он, показывая на мой телефон. «Разумеется, я отдаю ему телефон». Он скроллит мой плейлист, затем говорит. «Думаю, вот что должно стать нашей песней». Он нажимает на плей и вечернее небо вокруг нас наполняют первые строчки песни «Rewrite the Stars». Примечание. «Rewrite the stars» в переводе с английского «Переписать веление звёзд». Конец примечания. «О, хатсон шепчу я. «Потанцуй со мной», — говорит он. И на этот раз, заключив меня в объятия, он больше не раскручивает меня на вытянутой руке и не вращает. Мы просто двигаемся под музыку, кружимся по крыше часовой башни, И прижимаемся друг к другу, пока его дыхание и биение его сердца не сливаются с моими. Пока я не забываю, где начинается он и заканчиваюсь я. Пока я не начинаю верить в невозможное. Когда песня подходит к концу, я говорю себе отойти, отодвинуться, притвориться. Но я не могу этого сделать. Я могу делать только одно — смотреть в его глаза и желать. А потому я остаюсь на месте, в объятиях Хадсона, и шепчу его имя, как будто это единственное, что имеет значение. Он — единственное, что имеет значение. «Все хорошо, Грейс», — шепчет он. «Я с тобой. И это главное. Он действительно со мной. И я начинаю думать, что он всегда был со мной. Возможно, поэтому я и делаю первый ход. Я придвигаюсь к нему вплотную, чтобы поцеловать его в губы. Поначалу он не двигается. Он стоит совершенно неподвижно» как будто боится дышать и этим всё разрушить. Но я сделана из более грубого теста. И когда мои губы двигаются, приникнув к его губам, он, наконец, расслабляется и издаёт какой-то гортанный звук. Потом он поднимает руки и запускает их в мои кудри, а затем отвечает на мой поцелуй. Боже, Как он отвечает на мой поцелуй. Я ожидаю от него натиска, ожидаю, что напряжение, повисшее между нами в последние несколько месяцев, взорвётся, словно сверхновая звезда. Но вместо этого я обнаруживаю, что его поцелуй подобен песне. Он неторопливый, сладостный, прекрасный, но от этого не менее сокрушительный не менее важной. Его губы нежные, но упругие. Его дыхание тёплое и сладкое. Его руки тверды, но ласковы, когда он прижимает меня к себе. И когда он проводит языком по моей нижней губе, я таю. Просто таю и открываюсь, как открывается секрет. Он тоже открывается. Открывается как воспоминание, только начинающее пробуждаться. Его язык касается моего, и его вкус подобен волшебству, подобен падающей звезде, когда она вспыхивает в небе. Я не хочу заканчивать этот поцелуй. Никогда. Не хочу прерывать его, не хочу отпускать этот момент, это чувство. Я хочу остаться здесь с ним навсегда. Я хочу обнимать его, поглощать его. Я хочу утешить его и разбить его на тысячу кусков. И я хочу, чтобы то же самое он проделал со мной. И боюсь, что он уже сделал это или делает прямо сейчас. Мои руки вцепляются в его рубашку, и мне хочется обнимать его до скончания времён. Но он уже отстраняется, уже гладит меня по волосам и шепчет. «Тебе хорошо?» Я лишь киваю, потому что, кажется, забыла, что звуки образуют слова. «Я рад». И он целует меня снова, и снова, и снова пока песня не превращается в симфонию, а секрет не становится самой могучей правдой. Затем он целует меня ещё раз, и я целую его в ответ, потому что ничто никогда не казалось мне таким правильным. Когда он, наконец, отстраняется на достаточное расстояние, чтобы заглянуть мне в глаза, я чувствую, как что-то словно ёкает в моей груди. И когда он поворачивает меня, чтобы я посмотрела на пылающий на небе дождь из падающих звезд, я понимаю, что ничто никогда не будет прежним.